Интересно, почему Сомов ни словом не упомянул об убитом в палатке шантарском милиционере. Совершенно иначе держался бы, значит, не знает, что один из трёх был милиционером. Видимо, всё происходило через того майора, который в здешней иерархии должен быть чином не последним. Ничего странного, в общем. Засекреченная группа из губернского города, о которой известно одному-двум начальникам на месте. Креновые дела отстранённо, словно о ком-то чужом, подумал Мазур. Отсиживаться негде, по городу долго не погуляешь, на вокзалы соваться бессмысленно, на машине прорываться ещё более рискованно, даже превентив обратно номера. Остаётся товарный двор, грузовые поезда, ну и там средь бела дня особенно не погуляешь. Один он обязательно рискнул бы, но куда ж с Ольгой? На ходу она в поезд не прыгнет и не выпрыгнет на ходу. Он внезапно притормозил, медленно подвёл машину к первому этажу длинного деревянного барака, где увидел вывеску магазина. Выгреб из кармана комок смятых купюр, отделил несколько крупных, отечественных, протянул Ольге: "Возьми сумку и двигай". в темпе, но без суеты. Купишь банок 20, бери только железные. Колбасу, сыр, всё, что будет. Спичек побольше, куриво, марш. Она понюхала с ходу, втрепенулась прямо-таки с обречённостью в глазах, но ничего не сказала. Покорно направилась к крыльцу. Жаль, что выкинули плитку, подумал Мазур. Но кто же знал? Остаётся одно уходить в тайгу и чесать до Шантарска пешочком. По прямой километров 400, и тайга уже не та. Деревни лесоразводки, рукотворных проплешин гораздо больше, чем диких дебрий. И не понять с ходу, облегчает это задачу или усложняет. Возможно, у Прохора не найдётся достаточно связи, чтобы устроить на них охоту в губернском масштабе, зато милиция, перетряхнув пижман сверху донизу и не найдя искомого, созвонится с губернией. Я объявит розыск. По улице, завывая сирены, промчалась милицейская машина, но во двор, понятно, заезжать не стала. Нельзя исключить, что кто-то всё же заметил долго торчавшую во дворе японку. Они ведь пойдут по квартирам, будут расспрашивать всех вокруг. Машину пора бросать, но не раньше, чем окажешься поближе к тайге. Вышла Ольга. перекосившись вправо от тяжести сумки, сунула ее на заднее сидение, плюхнулась рядом, отдуваясь. — Все потратила? Зато это уж точно! — проворчал Мазур, выжимая сцепление. — А, женщин, в магазин только пусти. Куда теперь? — В тайгу. Я так и поняла. — Но не хочется, до чего. — А что ты предлагаешь? — То-то! — Он ехал в ту сторону, где извергали жуткие шлейфы дыма. Сразу несколько высоченных труб. Там дорога резко уходила вверх. Пижман, конечно, не дотягивал до Рима, воздвигнутого на семи холмах, но все же имелась парочка застроенных частными домиками возвышенности, откуда можно осмотреться. Слева прохаживается милиционер с жезлом Павел. Мазур притормозил, воспользовавшись тем, что страж порядка отвлекся на ехавший навстречу москвич. Прибавил газу, проскочил побыстрее. Глядя в зеркальце заднего вида, отметил, что на левом плече у сержанта чернеет маленькая рация. Скверно. И сюда докатилась цивилизация. — Пистолет не потеряла? — спросил он, не поворачивая головы. — Обижаешь? Все по карманам и пистолеты, патроны. А что? — Нет-нет, — сказал он. Уж в городе полить не вздумай. Проехал меж крайними домами, остановил машину у самого края обрыва. У подножия труб, унылые закопченные здания какого-то заводика, с обширного двора выходят рельсы, сливаясь с уходящей за горизонт веткой. Шантарск, конечно, уходящий. Даже грустно, но как прикажете забраться на любую из цистерн? Их караван как раз... Выезжает с завода, не во дворе же. Да и видно вас будет издалека. Брякнут по рации машинисту, остановят состав и повяжут. А за железной дорогой тайга. То, что нужно, значит переехать вон ту речушку узенькую, жизнерадостного цвета коровьего помета. Благо и мост из длинной бетонной панели имеется. Потом, чтобы на всякий случай обогнуть завод, следует поплутать меж тех складов, А там и рельсы, а за рельсами тайга. Первую часть программы он выполнил благоволучно, быстро миновал мост. И тут где-то далеко позади завопила сирена, длинно, настырно, как кошка, которой придавили комодом хвост. В Ополь приближался, и что сквернее, впереди и слева тут же откликнулись столь же пронзительным и непрестанным воем. Сжав зубы, Мазур гнал машину вперёд. Свернуть было некуда. По обе стороны тянулись заборы из потрескавшихся бетонных плит с круглыми дырками по верхней кромке. Сзади надрывалась сирена. Вспомнив преодолённый путь, он уже не сомневался, что погоня мчит по его душу, иначе свернули бы у теплотрассы, а больше и нет поворотов. Буквально в миллиметре разъехался с неспешно ползущим КАМАЗом, волокущим серый двадцатитонный контейнер с иностранной маркировкой. Справа мелькнула проходная с какой-то вывеской, и он не успел прочитать на ходу. Вой сирены приближался. Та, что орала спереди, на какое-то время примолкла, потом опять взвыла, уже ближе. Всё так же слева перекрёсток, образованный бетонными заборами. Мазур круто завернул вправо, немилосердно сжигая тормозные колодки. Кто-то в ватнике выскочил из-под колёс в последний миг, заорал вслед, махая кулаком. Ещё проходная, железные ворота распахнуты. Выезжает синий ЗИЛ-130. Мазур успел его обогнать, прежде чем тот перегородил дорогу, и теперь самосвал блокировал погоню. Показалось, или справа послышались выстрелы? Может, выхлопы далековато? Опаньки, приехали. Впереди шикарный тупик. С двух сторон бетонные стены, с третьей не особенно высокие железные ворота, заперты на ржавый замок, судя по высокой, пожухшей траве с обеих сторон, не открывавшиеся как минимум с весны. За воротами тянется добротный кирпичный склад. Широкие двери под деревянными козырьками редком стоят грузовики. Мазур лихорадочно вспоминал всё, что видел с горы, привязывая это к окружающему: если направо и по прямой, давай, Мазур подтолкнул Ольгу. Подворини кого не было. Слева где-то близко хлёстко прозвучала автоматная очередь. Теперь уже никаких сомнений, с выхлопом не спутаешь. И два пистолетных выстрела, похоже, это те. Для Макара шумновато. Что там ещё такое? Ольга, раздирая одежду, пачкаясь ржавчиной, старательно карабкалась наверх. Мазур рывком подбросил её так, что в миг оказалась на гребне. Мать твою! Пистолет вывалился у неё из кармана куртки и полетел вниз, во двор. Сириена вопила совсем близко. Мазур, раскрутив сумку, закинул её на ту сторону кошки, взлетел по ржавым перекладинам, отметив краешком сознания, как трещат и отлетают пуговицы, спрыгнул во двор, когда Ольга ещё спускалась, вытянул руки, негромко приказал: "Прыгай!" Подхватил её, поставил на ноги, сунул себе в карман куртки и её дрелюшку. встёгнул на плечо железную сумку, огляделся. Никого. Отпрянул вправо за забор.